Присяжные заседатели уже заняли свои места. и Единственные свободные истории впереди предназначались для свидетелей. Харис Гордон заметил меня, встал, помахал рукой. Я подошел. Он показал на стол рядом с Норой. Я бы предпочел находиться подальше от нее, но, почувствовав, Взгляды репортеров сел. «Чарльз сказал, что видел тебя вчера в Дэнни?» Сказала она. «Как она?» «Сегодня Нора была почти без косметики, оделась очень просто. Она очень расстроилась, что ты не смогла приехать. Ой, я тоже расстроилась. Хотела поехать». Но доктор запретил выходить из дома. Далее Чарльз рассказал мне. Как сейчас себя чувствуешь? Немного лучше, ответила моя бывшая жена. Я отвернулся. Ничто не могло изменить нору. Ничто не могло достать ее даже сейчас. При любых обстоятельствах легкая и непринужденная беседа, немного лжи, и главное уклониться от правды. Я не сомневался, что вчера она себя чувствовала не хуже меня. Коронер постучал молотком по столу. Когда вызвали первого свидетеля, суд медэксперта, в зале воцарилась тишина. Врач, судя по всему, нередко выступал в суде и отвечал на вопросы быстро и толково. Он провел вскрытие трупа Энтони Рицио и обнаружил, что смерть наступила в результате резкого разрыва большой аорты, вызванного каким-то острым предметом. Медик заявил, что после подобных ран смерть наступает не позднее, чем через 15 минут. Вторым свидетелем оказался еще один доктор, полицейский хирург, тоже привыкший давать показания. Он подтвердил, что прибыл на место после телефонного звонка из городского полицейского управления и нашел Рицуо уже мертвым. Сделав необходимые для составления свидетельства о смерти осмотр, он велел отвезти тело в морг. Следующим секретарь суда вызвал доктора Аллеса Боннера, который сидел рядом с нами. Давно же я его не видел. За эти годы он почти не изменился. Такая же элегантная седина, полное достоинство и изысканные манеры, позволившей ему создать самую богатую в Сан-Франциско практику, Доктор дал клятву говорить правду, занял свидетельское место. «Расскажите, пожалуйста, присяжным, доктор Боннер, что произошло вечером в прошлую пятницу?» — попросил коронеж. «В начале девятого я уже собрался покинуть свой кабинет, когда зазвонил телефон. Это был Чарльз». Дворецкий мисс Хейден. Он сообщил, что произошел несчастный случай и попросил побыстрее переехать. Ну, так как мой кабинет находится всего в квартале от дома мисс Хейден, я прибыл туда не позднее, чем через пять минут после звонка. Меня сразу провели в студию мисс Хейден, где я увидел на полу мистера Ритзо. Мисс Хейден держала его голову у себя на коленях и прижимала пропитанное кровью полотенце к его боку. На мой вопрос мисс Хейден ответила, что мистера Ритцова закололи. Я опустился на колени, поднял полотенце, обнаружил большую отвратительную рану, которая сильно кровоточила. Я опять прикрыл ее полотенцем и пощупал пульс.